На пороге наших с дядешкой покоев показался Мики Кориус, за которым следовал пожилой слуга с горой книг, толщина которых повергла меня в отчаяние. Я была уверена, что если прочту от начала и до конца хотя бы одну из них, то моя голова непременно треснет пополам, как спелый арбуз. Неприятные сюрпризы на этом не закончились. Вслед за Мики на пороге показался Харль. походивший сам на себя не больше, чем перо из хвоста щипаного петуха, на повление, обычное его выражение лица, любопытное и оживлённое, сменилось на беспросветную тоску. Объяснялись эти перемены просто. Госпожа Ирмина Ларнас, узнав о том, что Мики Кориус пошёл по доброй воле в учителя к племяннице лекаря, посчитала, что здесь имеется возможность сберечь немалые деньги. Учитель, которого госпожа Ларнас нанимала для своего сына, По её мнению, драл с неё втридорога за свои услуги несправедливый именно Харля у прямом тупицы, учить которого сущая каторга. К тому же юный Ларнас, при малейшей возможности, удирал от своего наставника и отсиживался в лаборатории дядьушки. Вывод напрашивался сам собой. Раз мальчишка торчит день-деньской рядом со мной, то пусть разделяет со мной не только безделье, но и учёбу. Колюш мне эти уроки обходились совершенно бесплатно. Мой жених возлагал на наши совместные занятия несколько иные надежды, но протестовать не решился. Завтра подкину ему дохлую мышь в карман. Проборчал Харль, слушая, как Микки, борясь со смущением, объясняет, что умение чисто и ровно писать буквы пригождается человеку в жизни едва ли не больше, чем все остальные умения вместе взятые, включая способность держать ложку и ходить на двух ногах, поскольку за первое никто не платит вовсе, а второе оплачивается весьма дёшево. А вот для того, кто умеет вырисовывать завитки у заглавных букв, всегда найдётся работа при богатом храме. Зуны вна бубнилон. «Давай-ка состроим у глазки, а я залью книгу чернилами», — не унимался юный Ларнас. «Что там торчит у него из кармана? Непременно нужно стащить эти бумажки и сжечь. Наверняка там какое-нибудь дряное задание, над которым он полночи сушил мозги». Я же не в силах сосредоточиться ни на одном слове, что влетало в мои уши, медленно выводила кривые буквы в своей тетради, уже успевшей измяться и испачкаться. «Ах, Фейн!» — с огорчением произнес Микки, заглянув мне под руку. В каждом слове есть ошибка и ни одна. Ты пишешь то, что слышишь, свиты угодники воскликнула я, бросая с раздражением перо. И как, скажи на милость, у меня получится написать то, чего я не слышу? Неужели ты не знаешь, что есть звуки, которые обозначаются сразу несколькими буквами? Мики смотрел на меня с тревогой, явно заподозрив, что моё обучение окажется не столь уж лёгким и приятным делом. Если ты не напишешь так, как положено по правилам, то у слов может поменяться значение. Да что там, всё предложение будет означать совсем не то, что должно. Постой-ка, я с подозрением уставилась в свою тетрадь. Из-за каких-то неслышимых букв слова меняют своё значение? Именно так, подтвердил мой жених. Не знаю я, откуда ты это взял, решительно заявила я. Но это очень уж смахивает на колдовство. Только в заклинаниях бывает так, что, икнув не вовремя, можно вызвать дождь из лягушек вместо упряжки волшебных лошадей. Я не буду обучаться твоим правилам, пока не спрошу у дядюшки Абсалома, что он думает по поводу этой бесовщины». Как не бился Микки со мной, убеждая, что у правил правописания нет ничего общего с черной магией, и я стояла на своем. Мне казалось, что за мной и так числится немало грехов, чтобы прибавлять к ним очередную тайную ересь». Пришло время арифметики, и вновь мы повздорили. Мне не нравились задачи из учебника, который дал мне Мики. Три зёрнышка до да 5 зёрнышек, восклицала я, потеряв терпение. Кто же считает пшеницу по одному зерну? Разве что полевые мыши. Ну так попробуй решить другую задачу, покладисто согласился Мики. Она ещё глупее. Я отпихнула от себя учебник. Там написано, что у некого горожанина было 100 золотых монет, сотня крон. Да разве у кого-то, кроме герцогов и королей, бывает столько золота? А вот пусть они и учатся его считать, а мне без надобности такие задачи. "Ну а какие расчёты ты бы хотела научиться вести?" в отчаянии вопросил мой жених. Я промолчала, в витне языке вертелся ответ. "Хотела бы знать, сколько моей крови нужно выпить древнему духу, чтобы у него досталось сил выпустить демона из подземелья". Только об этом я и могла думать все те 3 дня, что мы бились над чистописанием и арифметическими задачами. Но упрямство Мики было не занимать. В этом мы с ним были похожи, как две капли воды. Его желание меня хоть чему-то научить было приблизительно равно моему нежеланию учиться. Итог был не так уж плох. Мой добровольный наставник решил действовать тоньше и принялся выпрашивать у меня, о чём я на самом деле желаю узнать. «Знаешь ли ты истории о том, как люди побеждали чародеев?» — спросила я, прищурившись. Микки задумался и сказал, что припоминает несколько таких случаев из книг по истории. «Так расскажи мне о них!» Я подалась вперед, готовясь запоминать каждое слово. «Пф!» — зафыркал Харль за прошедшие три дня, опробовавший на бедняге Микки почти все пакости, которые знал. «Всякие сказки могу рассказывать и я!» «Колдун орду!» Похитил дочь короля Элдора из Висконтии, раскрыл Мики одну из своих книг. Он хотел жениться на ней, чтобы стать следующим правителем. Но в том королевстве трон не наследовался по женской линии, и многие знатные господа не признали колдуна наследником. Хоть Элдор вскоре умер, тогда племянник покойного короля собрал большое войско и изгнал орду далеко за пределы королевства, запретив возвращаться. Калдон в гневе убил принцессу и вскоре после этого покончил с собой, не снеся позора. Я приуныла. Эта история свидетельствовала о том, что простому человеку, не принадлежащемуся родственником королям и не имеющему войска, спорить с чародеями не стоит. Однако тут подал голос возмущённый харль. Что за ерунда написано в твоих дурацких книжках, Корियस? Без всякого почтения крикнул он и чтобы придать убедительности своим словам, плюнул в бедолагу Мики, жваной бумагой из трубочки. Всё было вовсе не так. Чародей Орду был столь силён, что простое войско его не одолело бы. Торка, племянник короля, пошёл за советом к старому королю троллей и пообещал, что подарит ему самый большой мост в Исконтии, если тот поможет ему одолеть Орду. Тролль принял дар, И послал своих свирепых воинов на помощь Торка, но перед тем сказал, что чародей вернётся в другом обличье и будет жестоко мстить. "Но как убить колдуна?" спросил Торка. "Чародей умрёт, если его проклянёт перед смертью чистая душа", ответил тролль. Тогда Торка подстроил так, что Орду заподозрил в предательстве свою жену, принцессу Илору. Калдону убил бедняжку, хотя она была писаной красавицей, и перед смертью она успела проклясть его, как и задумывал Торка. Проклятье выело всё нутро чародея, довело его до безумия, и он повесился на старом дереве в чистом поле. Его гнусные останки так и не предали земле, поэтому в костях, упавших на землю, свили гнездо гадюки, а верёвку, которой он удавился, отнесли в ближайший храм. Говорят, прикосновение к ней излечивает чехотку. История Харля, хоть и заставила меня поёжиться, однако понравилась куда больше, чем справка из книги Мики. Из неё следовало, что я всё делаю верно, спрашивая советов у старых духов и заручаясь их поддержкой. Если королевскому племяннику не зазорно было ходить на поклон к дикому троллю, то и мне нечего переживать из-за того, что я свела знакомство с духами дворца. И это всё? вслух спросила я. Неужто люди так редко побеждали магов? А чего же Мики принялся листать свою книгу. Вот, записано, что 300 лет тому назад злая чародейка решила извести одного знатного рыцаря по имени Лесилат. Он был великим воином, но по неосторожности оскорбил колдуню, не пригласив её на празднество в свой замок. Колдуня напускала на него заклятия за заклятием, от которых рыцарь сошёл с ума и в беспамятстве убил немалое количество простого люда, так что именем его до сих пор пугают детей. Так продолжалось до той поры, пока господин Лиселат не попросил помощи у странствующего монаха. Тот сказал, что чары падут, если рыцарь пожертвует свои богатства храму. Так и вышло. И два монаха при храме принялись молиться за душу Лиселата, как колдовство обернулось против ведьмы, и она погибла. Всё в раке, тут же заявил Харль. Всем известно, что Леселат пообещал чародейке будто жениться на ней, а после этого обручился с красивой добродетельной девицей. Оттого ведьма им стила ему, ну и по делам, нечего путаться с колдовским отродьем. И про чудодейственные молитвы все сочинили храмовые монахи, желающие, чтобы им больше подавали на нужды монастыря. На самом деле Леселат узнал, что ведьма получила свои силы от демона и вызвал злого духа к себе, принеся в жертву немало крови. Демон потребовал загубить не менее 30 человеческих душ, и рыцарь под покровом ночи перебил целую деревню, чтобы насытить дьявольское создание. Упившись кровью, злой дух согласился убить колдуню, но это не принесло счастья лесилату. Демон продолжал его преследовать и требовать жертв. Рыцарь постригся в монахи и до конца своих дней отмаливал грехи, на его совести было немало смертей. На лице Мики отразились смешанные чувства. Истории Харля оказались куда мрачнее, чем те, что рассказывали умные книги. Я же напротив, немного приободрилась. Храброму рыцарю Лесилату тоже пришлось платить кровью за победу над ведьмой, пусть даже и не своей. Оно и понятно, суровому воителю проливать свою благородную кровь, иначе как на поле битвы не следовало. Вот третья история, промолвил Мики, покосившись на Харля. Король Хельбергона Одриг славившийся своим богатством, отказался выплатить дань магу Санафару. Чародей пообещал, что все золото в казне Одрика превратится в пыль, а сам король умрет от проказы. Одрик заявил, что не боится колдовства, и прогнал прочь чародея, посмевшего ему угрожать. Как не бесновался Санафар, однако не смог причинить зло храброму королю, поскольку в жилах правителя текла кровь эльфов, защищающая его от любой порчи. Однако закончил в свои дни Одрик в бедности, и до сих пор никто не знает, куда подевались его неисчислимые богатства. Он отложил книгу и с победным видом обратился к Харлю, на лице которого отражалась напряженная работа ума. «Ну-с, господин Всезнайка!» Скажешь, и здесь учёные историки соврали. Сейчас, сейчас, отвечал Ларнас, не собираясь сдаваться. Я точно слышал эту историю, но короля в ней звали не Одриком, а Коронасом, а маг прозывался Финодом. Король тот приобрёл свои богатства по дому, что заключил сделку с колдуном, и всё золото его было проклятым. Финот же требовал всё больше и больше власти, и король понял, что вскоре в его стране будет править чародей. Ведь чем больше золотых монет оказывалось в подземелье их королевского замка, тем слабее становилось здоровье Короноса. От своей старой няньки король узнал, что чародейское золото на самом деле ослиный навоз, ведь даже самый искусный маг не может сотворить золото из воздуха. Коронос в гневе сказал магу, что расторгает договор, раз тот его обманул. Едва он произнёс эти слова, как золото исчезло. Казна оказалась сверху донизу набита на возам, а мошенник-чародей сбежал. Вот и остался тот глупый король здоровёхоньким, прожил долго-долго, 100 -долго, лет и 3 года, однако без свал до конца своих дней. Так случается со всяким, кто идёт на сделку с бесчестными волшебниками, никогда их помощь не оборачивается добром. Это совсем другая история, закричал Мики, хлопнув в расстройстве рукой по столу. Ничуть не похоже на то, что я прочитал. Правильно, потому что твои учёные перебирают всё, что видят и слышат, важно ответил Харль с пренебрежением, глядя на стопку книг. Всякие богатеи платят им деньги за то, чтобы на добром имени королей и рыцарей не осталось тёмных пятен. Вот они и врут, изворачиваются, дабы никто не узнал, как знатные господа заключали сделки с колдунами, польстившись на быструю наживу, а затем не знали, как откупиться от проклятых чернокнижников. Пустая затея, а люди всё помнят, и до сих пор среди поля растёт дерево, на котором повесился колдун Арду. А на том месте, где принёс кровавую жертву демону рыцарь Лиселад, никто уж не посмеет поселиться. Хоть я и не любила, когда Харли строил из себя всезнайку, однако сейчас его слова показались мне здравыми. Знатные господа наверняка не раз прибегали к услугам чародеев, а затем делали вид, будто стали невинными жертвами чёрных магов. Что если господин Агаста совершил ту же ошибку? Какая тайна могла храниться в его прошлом? Харли и Мики увлечённо спорили, забрасывая друг друга именами давно умерших королей и магов. Я же задумчиво водила пером по бумаге и сама не заметила, как нарисовала чёрный палец с огромным когтем. Увидев, что вышло из-под моей руки, я вздрогнула и быстро посадила кляксу на свой неловкий, но понятный рисунок. Так что же, громко сказала я, перебив спорщиков. Человек может расторгнуть договор с чародеем, если узнает, что тот его в чём-то обманул. Возможно, что и так, согласился Харль. Я знаю ещё пару историй, где об этом говорится. Итак, жил-поживал на свете бедный сын мельника, которому повадило ходить черадей в образе кота. Но Мики, встревоженный и рассерженный тем, что мы ушли далеко от изучения истории, оборвал его и сказал, что обязательно пожалуется госпоже Ермине на дерзость её сына. За это он тут же получил полбу огрызком от яблока. Харл ни во что не ставил своего нового учителя, рассудив, что Мике не попросит расчёт, пока эти уроки позволяют ему таращиться на мои рыжие косы. Однако мои распросы и проказы юного Ларнаса всё-таки обернулись неприятностями. Мике решил вначале рассказать о нашем поведении дядешке Абсалому. Его жалобы очень не понравились дяде, который, заслушав о колдовстве, тут же принялся коситься на меня с подозрением. У него достало ума, чтобы понять, к неспроста я завела разговор о магии и чародеях. Как бы дядешке ни решило запирать меня в комнате на ночь, подумала я. Однако у моего родственника, к счастью, не доставало воображения для того, чтобы представить, сколько глупостей я успела сотворить, пока он сладко спал.